Глава 20. Стараемся и развиваемся как можем. Мы примерно месяца 3 просидели в тоннелях, когда начались первые проблемы. Люди словно в одночасье с ума посходили, дрались, грызлись. На каждой станции начали зарождаться свои коалиции. Я не хотел становиться их лидером. Я вообще ничего не хотел, просто выжить. Я совсем не это хотел от тебя услышать. Сухо прервал его я. "Да подожди ты", остановил Толя. "Интересно же". Петрович посмотрел на меня, видимо, ожидая разрешения, и я коротко кивнул. На самом деле мне тоже интересно, как они выживали и каким образом прошло становление лидера. Однако имелись вопросы и поважнее. Всё из-за еды. Её было очень мало. В тот день, когда пошёл этот сраный дождь из песка и глины, никто ещё ничего толком не понимал. Ведь мы прятались от метеоритов. Кто бы мог подумать, что основной проблемой станет именно потоп. Никто не рассчитывал на долгий срок, и еды запасли максимум на пару месяцев. Многие вообще пришли с пустыми руками, просто желали спрятаться, пересидеть немного, думали, что вернуться домой, когда всё закончится. Примерно через месяц поступили первые тревожные сигналы. Работники метро заметили глину в системе вентиляции, ну и по привычке пришли ко мне. Тогда я впервые мобилизовал людей и организовал работу. «Что-то ты скачешь с одного на другое. Вроде сказал, что проблемы через три месяца только появились. Теперь уже перебил его Толя. Я положил ему руку на предплечье. Мол, не дергай, пусть рассказывает». а мы после разберемся». Петрович вновь дождался моего кивка и продолжил. «Ну, пока все при деле, вроде ровно дела шли. Затем грохотать стало. Да так сильно, что мы все по углам забились, там, где своды покрепче. Вроде ничего, пронесло, выдержало. Метро глубоко заложили, да и рассчитывали на ядерный удар, так что в этом плане все обошлось. А вот с едой вскоре как раз проблемы и начались. «Хотя, я думаю, и без того пришлось бы не сладко. Люди же не могут жить спокойно, всегда найдутся недовольные и обделенные. В общем, где-то стали зарождаться отдельные банды. На других станциях вообще не пойми, что творилось. Будто кто-то решил тюремную иерархию ввести». «И тут появился ты?» В очередной раз перебил я его рассказ. «Нет, появились они!» — усмехнулся Петрович. Вы шли как себе домой, с оружием, чистенькие, сытые, но пришли не в общие залы, а именно ко мне. Мы с работниками метро себе сразу станцию отжали. Из неё выход в бункер был. Там запасы, вода, генераторы, всё по уму военные строили. Вот ты крыса, возмутился Толя. Значит, себе самое сладкое, а вы там подыхайте. А что ты хотел? Чтобы я со всеми в грязи сидел? Да они без нас давно бы уже все подохли. Кто, думаешь, дверь вовремя закрыл? Кто их водой снабжал? Мы им все электрички отдали. Ладно, не до разборок сейчас, остановил я Петровича. Каким образом они к тебе вышли? Оказывается, наш бункер был связан с их сетью, притом давно, с самого начала. Мы не знали, просто и предположить не могли. Вроде всё излазили, всё просмотрели. Просто дверь очень хитро сделана. Она в вентиляционной системе находилась, поэтому на неё никто внимания не обращал. К тому же ржавая вся. Она и на дверь не похожа. Так, вставка какая-то. Может, для прочности или ещё чего? Если бы сразу знали. Понятно. Дальше что? А дальше она пришла, сказала, поможет нам выжить. Еды да, сталектроэнергию пустит. Но я должен объединить всех. Само собой я согласился, выбора-то особо и не было. Что она хотела взамен? Да ничего такого, пожал он плечами. Они нам еду поставляли всё на безвозмездной основе. За тем им металл понадобился. Ну а нам он без надобности. Какая разница, есть рельсы в тоннелях или нет, электрички всё равно стоят. За одно все придели. Ни ругани, ни криков, драки прекратились. Единственное условие, которое она выдвинула, чтобы об их существовании никто не знал. До последнего момента так все и было. «И что, ни у кого вопросов не возникло, куда металл девается? Зачем нужно рельсы разбирать?» — поинтересовался Толя. «Да были, конечно, но мы им какую-то пургу прогнали, мол, для вашего удобства, на будущее пригодится». «Да насрать всем по большому счету!» «Заняты вроде, пожрать дают, что еще нужно?» А как-то раз они пришли и сказали, что пора на поверхность выходить. Там другие задачи появились. Немного металла на подпорке пустили, чтобы глина на голову не упала. Здесь сразу большая часть вопросов сама по себе отвалилась. А нам новые указания дали. Что искать, где и в какие сроки все это необходимо вниз спускать. «А заминировать ты когда все решил?» Уточнил ещё один момент, Толя. Да почти сразу. Только это не я так решил, а они приказали. Мол, никто не должен знать, на всякий случай. Я просто дополнительный пульс сделал. Мало ли. Ты сказал, она запретила тебе на нас нападать. Задал я ещё один важный вопрос. Почему? Да я знаю. Я вообще её один раз только видел в самом начале. После мне уже другие люди указания передавали. «А ты не спросил, значит? Послушный такой?» «Так мне и ответили, ага. Сказали не трогать, или нас всех в глину закопают. Мы больше и не лезли, силы явно не равны. К тому же пользы от союза гораздо больше, чем от вражды. Нам стволы, патроны давали, еду опять же, мясо свежее, молочку даже». «Что вы для них собирали?» Да всё подряд. Основной запрос на металлы шёл. Цветные, чёрные, им сколько ни дай, всё мало. Электроника разная в приоритете: ноутбуки, компы, телефоны, всё, в общем, где процессор имеется. Ну и так, мелочи разные. Понятно. Всё то, что под землёй производить не получается, проборатал я. Ну, похоже на то, кивнул Петрович. Платона, ты как на свою сторону смонил? Спросил Толя. Да и не пришлось особо напрягаться. Он сам прибежал после разборок у завода. Пересрал, видимо, что я мстить буду. Извинялся очень, говорил, что это ты его запугал, заставил. А потом уже обратного пути не было, сам понимаешь. Я бы его при первом отказе сдал. Людей можно из метро как-то вывести. Всё ещё надеясь на чудо, спросил я. Только через них Отвёл взгляд в сторону тот. Петрович, я тебе сейчас зубы погну, привстал Толя. Да не знаю я, выкрикнул тот. Мы оставили один выход на всякий случай как раз через ту шахту, но для этого нужно знать, где бункер находится. Там стену построили, отштукатурили. Если не знать, что там проход есть, ни за что не догадаешься. И надавил я. И никто там не знает о нём. Но может быть, они уже у Золотовой. Она говорила, что ей люди нужны, но я не соглашался отдавать. Ты здесь начал воду мутить как раз, а у меня и так каждый на счету. А теперь совсем никого не осталось, ухмыльнулся Толя. И стоило ради этого драку затевать. Мы считались самой сильной группировкой. Я что, по-твоему, должен был сразу к вам на коленях приползти? Толя, успокойся ты. Остановил я начальника СБ. Вызови Цынкина, и пусть планы метро с собой захватит. Попробуем сами к ним пробиться, снаружи. Вентиляционную будку искали весь день, но когда обнаружили, это оказалось лишь самым началом. Шахту полностью залило глиной, которая слежалась до состояния камня. Весь следующий день ушёл на её освобождение. А как только пробились к горизонтальному повороту, наткнулись на ту самую кирпичную кладку. Именно так люди изнутри остановили поток грязи и сохранили проходку без ещё золотой. А ну и понятно, решения, что принимались в отношении других воздухозаборников, здесь не подошли. Пришлось бы делиться тайной со всеми остальными, плюс люди бы увидели значки предводителя, а это очеревата переворотом. Вот и решили проблему самым доступным способом. А воздух прекрасно поступал и из общих залов. В общей сложности почти двое суток непрерывной работы, и мы наконец смогли проникнуть внутрь. Но как выяснилось впоследствии, можно было и не тратить ни силы, ни время. Людей здесь не оказалось. Обыскали всё, прошлись по станциям и осмотрели все ветки. Даже по первому времени криками внимания привлекали. Мало ли, вдруг услышат, сами придут. Дверь, которая соединяла метро с убежищем Золотовой, обнаружили сразу. Описаний Петровича хватило, чтобы понять, где она и как выглядит. Пока одни искали людей, другие взялись за вскрытие. Пришлось даже генераторы спустить и сжечь не один литр ценного топлива. Но и здесь нас ожидала неудача. Тоннель за переборкой оказался полностью разрушен. Но примерно что-то подобное я и ожидал здесь увидеть. С тех пор миновала неделя, а я всё ещё ломал голову над основными вопросами. Почему золотово не позволило Петровичу продолжать войну и почему до сих пор не вышло на поверхность? Всё это явно не просто так. Вот только мне, видимо, не дано понять. Что за планы такие крутятся в её голове? Информации не хватает катастрофически, и нет даже малейшего шанса её добыть. Я ещё несколько раз возвращался к Петровичу, задавал целую кучу вопросов, но даже на миллиметр не приблизился к знаниям. По всему выходило, что проще пока забить на это всё и обратить внимание на дела текущие. Вот только что-то внутри меня бунтовало. Не хотел сдаваться, и периодически мозг всегда возвращался к этой теме. А мы, то есть весь наш небольшой конгломерат, наконец-то смогли двинуться на освоение новых территорий. В приоритете пока Урал, так что в ближайшие областные центры уже отправлены небольшие разведгруппы: Пермь, Курган, Тюмень и Магнитогорск. Последние два интересовали больше всего. В первую очередь металлургия и топливо. Да и с военной стратегической точки зрения все эти города имели выгодную позицию. Таким образом, мы брали в кольцо довольно крупный участок земли. В дальнейшем я планировал на некоторое время остановить расширение, как минимум на год. Мало захватить землю и взять её под полный контроль. Нужно ещё внутреннее развитие. Придётся восстанавливать многие производственные процессы, научиться что-то выращивать, опробовать денежную систему отношений. Если год окажется прогрессивным, вот тогда и будем смотреть вперёд, продолжать искать и осваивать новые земли. Глеб Николаевич. В кабинет вошёл Антон, который очень лихо взялся за дело, полностью освободив меня от всех внутренних вопросов. Машина готова, можно выезжать. С Челябинска вас встретят примерно на середине пути, и нашу охрану можно будет отпустить. Я вообще не уверен, что мне нужна эта ваша охрана, усмехнулся я. Вроде как сам ещё в состоянии защититься. Нам так будет спокойнее, совершенно серьёзно ответил он. Вы тоже привыкайте. С теплицами как? сменил я тему на больную. Да ну, Отмахнулся тот. Всё помёрзло к чёртовой матери. Новый урожай высадили, но там тоже хрен поймёшь, хотя по идее должно вызреть успеть. Сейчас мы уже хитрее. Перед посадкой все грядки переоборудовали. В случае повторения будем печами землю прогревать. Сам каркас укрепили, но теперь крыша непрозрачная. Свет только сбоку попадает. Сварщики работают, осталось два павильона восстановить. а там, возможно, еще добавим, или на следующий год уже. «Хорошо», — сухо ответил я. «Не забудь оповестить, когда первые данные от разведки поступят». «Это само собой», — кивнул тот. Я вышел на улицу в сопровождении главы и влез в салон недавно восстановленной Нивы. Точно такая же пойдет позади в качестве сопровождения, плюс еще человек на мотоцикле. Я был против всего этого цирка, Очень жаль топливо, но Савельев настоял. К тому же, заверил меня, что весь бензин скорее в негодность придёт, прежде чем мы успеем его истратить. Техники не так много, всего каких-то 5 машин, из которых всего 3 грузовика. Сейчас умельцы пытаются восстановить два трактора, но что-то пока никак. Долгий это процесс: всё разобрать, помыть и собрать заново. Но эти самые тракторы позволят нам многократно ускориться. У нас прямо-таки праздник был, когда удалось их обнаружить. Вот казалось бы, местные все знают о своем городе. Но когда дело коснулось таких мелочей, никто не смог с уверенностью заявить, где находится строительная техника. Да, вон там что-то строили, и здесь вроде как копают. А чуть поодаль даже база имеется». А затем все ходят по ровной глинистой поверхности и репу чешут. Поди там разберись, с какого места раскопки начинать, ведь тот самый трактор может находиться где угодно на этой самой стоянке. Плюс ещё точные границы территории не всегда с ходу правильно определить получается. Машины шли хорошо, будто по асфальтированной дороге. Иногда, конечно, потряхивало, но то вполне терпимо. Очертания старой дороги легко определялись по домам, от которых остались лишь холмы. Иногда попадались более или менее целые здания, если их высота превышала один этаж. Они выглядывали из-под земли примерно с середины окон второго яруса. Но в целом пейзаж выглядел уныло и однообразно, и кроме как мёртвым, его иначе не назовёшь. Как и сказал Савельев, примерно на середине пути нас встретила буханка из Челябинска. Я спокойно отпустил людей. А спустя пару часов на моей шее весело визжаща Вика. Привет, родная, тихонько произнёс я и поцеловал её в шею. Ну давай, хвались своими достижениями. Как вы тут вообще? Нормально всё. Уж точно лучше, чем у вас. С ухмылкой вместо нее ответил Баталин и протянул мне руку. «Здорово, бандит!» В тон ему натянул я кривую усмешку на лицо, и мы обнялись. «Это мы еще посмотрим, что там у вас лучше. А Есенин где?» «В полях!» — расхохотался тот. «Понравилось ему картошку хоронить. Он у нас теперь главный агроном. Хрен домой загонишь!» «Привет!» Тихонько прошептала Кристина, и Легонька чмокнула меня в щёку, отчего меня тут же бросило в дрожь. Никак не могу понять, почему это происходит. Вот ведь всей душой люблю свою шиску, а стоит Кристине ко мне прикоснуться, как внутри словно буря поднимается. Пахнет она что ли по-особенному? Так, хватит моего мужа жмякать. Быстро вмешалась в процесс Вика. будто чуила сомнения и эмоции, что я ощущал в данный момент. Скоро обед, так что давайте вначале в столовую, а там уже по объектам поедем. Ты в Снежинске был? Нет, мимо проехали. А что там? Да не так я мало ли. Может, им нужно чего? Ну, это по рации тогда скажут. Наши с рейса на Курган сегодня должны вернуться. А вот это более интересная информация. Почему сразу не доложила? «Ну, во-первых, ты все равно лично приехал. Чего зря генераторы крутить. А во-вторых, нечего докладывать. Там с середины пути такие болота, что и пешком не пройти. Короче, о Кургане можно забыть. Я еще людей в МИАС направила. Там завод «Урал» находится. И медицинское оборудование производят. В том числе реанимационное, вентиляции всякие. Короче, полезного много». Вика щебетала без устали. А я каждую минуту удивлялся её прозорливости. Девочка при всей своей безбашенности оказалась довольно хваткой. Мыслила и рассуждала очень здраво, а решения принимала взвешенно. А когда после обеда мы направились по объектам, меня даже зависть разобрала. У неё всё действительно выглядело куда лучше, чем у нас. Оно и понятно, пока я погряз в войне и разборках, Здесь вовсю отстраивали цивилизацию. Град, конечно, уничтожил посевы, но даже здесь Есенин уже выкрутился и заново высадил все культуры. Но больше всего меня поразил его подход к теплицам внутри домов, которые прекрасно уцелели и пережили 3 дня мороза. За такой короткий срок он успел оборудовать два многоквартирных здания под свои нужды. Грунт использовал магазинный, а солнечный свет усилил системой зеркал. В полях дела обстояли намного хуже. Здесь он пытался высадить менее прихотливые культуры, такие как кукуруза и картофель. Однако в глине всё это произрастать не спешило. Не сильно помогал и малый слой плодородного грунта, который выкапывали из-под глины и размазывали сверху. В итоге он где-то умудрился достать кучу сена и соломы, застелил этим делом поле, а под ним высадил картофель. На данный момент результата не было видно, но он уверял, что этот метод работает, и урожай точно будет лучше, чем в грунте, тем более глинином. Затем мы перешли на кабинетное общение. Сразу же после ужина Вика собрала всех руководителей, и те по очереди докладывали ситуацию. А я снова завидовал их достижениям и горел желанием подтолкнуть своих. В итоге договорились, что я обязательно отправлю их сюда. Пусть получатся как надо. Однако надо признать, что хозяйка из Вики получилась гораздо лучше, чем я. Люди довольны, все пределы, а прогресс на лицо. Если так пойдёт дальше, то мы точно без особых проблем переживём грядущую зиму. На данный момент это я считал наиболее приоритетной задачей.